Течение тут километра три. На глазок прикинул он. Плыть, коль все спокойно, будет тысячи две. Значит, по двенадцать часов в сутки. Где-то два месяца выходит. Двенадцать часов в сутки — это предел. Совсем без остановок не получится. В темноте не поплывешь. К тому же дрова нужно регулярно набирать.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 Взял у нее что-то тонкое и ажурное, но все в коричневых пятнах и щербинах. Он потёр металл пальцем до изначального желтого цвета. Золото что ли? Ну да, колье. Я же сделала четыре штуки. Я форму аккуратно палочкой делала все выемки, а оно,、ну, смотри, все как пожевано. Глина была сырая, естественно, как же иначе форму рисовать?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 Одарив его взглядом кошки, которые пытаются накормить свежим сеном, Нарксала нушила в палатку и вскоре вернулась еще острыми кусками галины. Какая это неудобная штука сундук, ничего не найти. Ну вот, эти такие же. Ладно, причаливай, эксплуататор, поеду песку наберу, а то младшая жена почевать изволит. Куркулей. В общем занятие нашлось для всех. Директор фирмы Rockwell Delity по маркетингу старательно очищала золотые побрякушки, иногда привлекая к себе в помощь Тарию. Но все же младшая жена большей частью занималась стрепнёй, умело разбираясь с обвзятыми в дорогу продуктами и следила за огнём. Олег стоял у руля, не позволяя плоту налететь на берег.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 Любуясь сверкающим в солнечных лучах калие, сужаясь к концам, оно посередине расходилось примерно на три пальца. Тонкая вязь рисунка напоминала переплетенные контуры церковных луковок. Снизу редким тянулись сверкающие шарики, прикрепленные к украшению солнечными лучиками. Девушка приложила свое изделие к груди. Ну как, нравится? А что? Очень неплохо получилось, кивнул Лех. Молодец. Талант в тебе пропадает. Не пропадает, утешила его спутница. Украшательство – это часть моей работы. Эйх, жалко зеркала нет. Тарья, давай тебе примерим. Со стороны хочу посмотреть.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 Шарики, витая полоса, подозрительно похожая на вмятую в глину веревку. Шарики и широкая пластина, по типу царского оплечья. «Здесь бы еще чеканку сделать», — указал на оплечья Олег. «Как раз поматывая поверхности, хорошо смотреться будет». «Но, в общем, ничего. Такое подарить не стыдно».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 Она вырвалась из рук Роксолана и запрыгала на бревнах, выбивая какую-то бессмысленную чечетку. — Малек! Ведун решился, выхватил клинок, рубанул ей по шее сзади и сбоку. Украшение с металлическим звоном слетело вниз, поверх него хлынула струя крови. — Ты же ее убил! Ты ее убил, идиот! Нерви, сзади артерий нет. Тряпку лучше найди, рану зажать. Да где я ее тебя найду? Держи рану. Олег упал на колени, рванул старые шаровары, ножом отсек нижний край рубахи, располосовал ленту пополам. Один из кусков сложил, сунул Арксаланя под руку. Держи, сильнее дави. С этой стороны не задушишь. Держи. Повязкой на горы так не затянешь. — Течет. — Да вижди. Середин вскочил, подправил веслом движение плота, чтобы не наскочить на поваленную осину. — Вроде дышит. Корей пережила, теперь должна выкоробкаться. — Ничего себе шутки. — Держи. Олег вернулся, присел, намотал на шею кочевницы тугую повязку.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 Огонь убивает любое колдовство. Что-то у этого золота дурная наследственность. Да и у мечей твоих тоже. Меч нужен, чтобы убивать. Подобрал середину остальные украшения. Ему кровавая наследственность не помеха, а это, представляешь, еще кого-нибудь по незнанию напялит. Он взвесил гривны в руке. Широко размахнулся и ты что? Повисла Роксолана у него на руки. Это же золото. Это золото убивает, малышка. Будет лучше, если оно исчезнет. Нет, не нужно. Не отпустила его рукала девушка. Чего не надо носить? Его испортить можно, сломать, расплющить. Но это же все равно золото.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 Где-то на грани нынешних веков в мире появится новая вера. Придут на счастливые земли, не образованные, но уверенные в своей правоте мракобесы, но объявят древней мудрости богопротивным колдовством и погрузят человечество в хаос и жестокость. Пройдут многие-многие века, прежде чем древний, Эллинский культ здоровья и красоты на любви и радости снова вернется к людям. Но даже в двадцать первом веке его придется охранять законами, свободой личности и правилом частной жизни. Люди начнут придумывать всякие резинки и таблетки, чтобы в конце двадцатого века заявить о безопасном и надежном контроле над дрожаимостью. И это в то время, как вокруг все так же растут мята, морковка и укроп. Те самые дикая морковь и сельфьон, которые больше двух тысяч лет позволяли женщинам всего мира избегать нежелательной беременности. Вы производите виагру, чтобы заменить сельдерей стрептоцид вместо ноготков.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 второй губской железной колонны или сдвинуть блоки бальбекской веранды. Не понимаете, как можно было с такой точностью сориентировать СтеллаСтоун Хенджа и воображаете, будто достигли высот в астрономии и математике? Можно подумать, что не имея телевизора индийские йоги не могут испытывать такого же удовольствия от своей жизни. Как вылупившийся в одноглазый ящик пьяный инженер. Тебе меньше трепался, милый, а больше по сторонам смотрел. Нам нужен мок, ты не забыл? Тысячелистник, подорожник тоже отлично кровотечение останавливают. Сок растений, хрен тоже. Так что если заметишь, кричи. Ромашку можно использовать только как отвар. Тебя подслушаешь. Половину леса можно на лекарство пустить. Весь лес, только с разными целями. Но мх проще всего найти. Любой затончик возле реки, не пересыхающая лужа, болотинка. Здесь в долине они обязательно должны быть. Ага, видишь? Он просвет среди сосен, низкие осины, березки белеют. Вот и болотца нашелось.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 Не верят в говорящих женщин, – прошепела девушка. Они уверены, что младшие не должны первыми заговариваться старшими. Надеюсь, ты не считаешь себя здесь самой старой. Вместо ответа спутница пихнула его локтем. Однако, виду он уверился, что уж теперь-то она рта не откроет. Доброго вам дня, путники! Скатился с коня первый из пастухов, круглолицый, разорвощекий, со здернутым носом, на самом кончике украшенным десятком веснушек. Но он припал на колено и коротко склонил голову. Гость в дом, радость в дом. Дозвольте проводить вас к чевье досточтимые. Доброго дня тебе, путник. Второй пастух оказался в летах. Лет тридцати, длинно усы и с бритым подбородком. Ну и он не поленился спешиться и преклонить колено. Гость в дом, радость в дом. Я послал кочевья вестника. Наш род устроит праздник в честь вашего появления. Дозвольте, мой сын Цака ему укажет вам дорогу. Он храбрый и умный отрок. — И вам желаю хорошего дня. Прижал ладонь к груди Олег. Я не хочу беспокоить ваш рот лишними хлопотами. Мне достаточно купить припасов в дорогу. Я заплачу золотом. Ты обижаешь нас, добрый человек. Прямо отшатнулся от него пастух. Все, чего ты пожелаешь в нашем кочевье, ты получишь бесплатно. Гость в дом, радость в дом. Мы не отпустим тебя, пока ты не оценишь нашего гостеприимства. — Сакэм, отдай гостю своего коня, покажи ему путь. — Ну вот и влипли, — прошептал себе под нос Олег. — Уже не отпускают. — Поднимись в седло, добрый человек, — с поглоном предложил мальчишка. — Пусть твои ноги отдохнут от пыли дорог, я отведу коня под узцы. — Спасибо за внимание, Сакэм, — склонил голову Середин. Но мне хотелось бы размять ноги. Я пойду пешком. — Как пожелаешь, добрый человек? — не стал спорить мальчишка. Однако и сам садиться верхом не стал. Пошел ножками. — Не сердись, добрый человек! — поклонился старший пастух. — Мне надо б на остаться сатарой. — Его зовут Олег. Не утерпела таки Роксолана. Пойкнула, спохватившись, и словно в оправдании добавила. — А я его жена, старшая. Пастухи стыдливо отвели глаза. Середин покачал головой. — Ну зачем ты, деточка? — Отчего они и все? Добрый человек, да добрый человек. — Роксолана! — вздохнул ведун. — Здесь никто и никогда не называет своего имени. — Зная имя... Можно наслать на человека порчу. — Но ведь тебе сказали, как зовутся Акыма. — Это знак большого уважения и доверия. Чуть громче, чтобы пастухи расслышали, — ответил Олег и понизил голос. — Перестань спорить. Перед людьми позоришь. — Если тебе так доверяют, чего ты хмуришься? — Все слишком хорошо. Именно с этого и начинаются все неприятности. Кочевье раскинулось на пологом в с горке, на краю подозрительно ровной долины, поросшей чахлами и уродливыми согнутыми березскими и сосенками. Справа под холмом журчал ручеек у двух шагов ширины. Слева выпирали похожие на пенки низкие скалы, за которыми начинался плотный синник. Юрт было всего десятка полтора, и нигде окрест из земли не торчала ни единого сруба или земляной крыши. Это означало, что гости попали к летней стоянке. Как и все кочевники, здесь не племя после совместной зимовки разделилось на семьи и разошлось по родовым пастбищам, чтобы не тесниться. Большинство давить не столько пасутся. Сколько землю вытаптывают! Скотина съедает все слишком быстро, друг другу мешает, приходится постоянно гнать ее с места на место. А если не жадничать, то здесь в низине можно на одном месте до снега простоять. Вокруг сырость, травы много, води от арой табуны по кругу, пока на одной стороне трава подъедается, на другой успевать отрастить. И вот и все кочевье. Вот только рядом с болотиной зря не сели. Покачал головой Середин. Мили вокруг просто нет удобных возвышенностей, чтобы и вода, и сухо, и до пазбищ не больше одного перехода. Прошу в наш дом, уважаемый Олег. Саким поклонился и отступил в сторону. С лошадью в селение не пошел. На свободном пространстве между юртами уже кипела работа. Дети светлively выносились туда-сюда, что-то выкрикивая. Женщины расстилали на земле кашму и ковры, выносили миски, подносы, кувшины. Вдоль ручья четверо мужчин волокли двух возмущенно блеющих барашков. Дети постарше бегом доставляли от осинника охапки сухих веток и мелкие сухостой. К самому центру кочевья, обнаженный по пояс юноша, выкатывал большущий медный котел. «Ага!» — хмыкнула Рексолана. «Тодземцы взялись за дело всерьез. Фейерверк будет, если до темноты доживем!» — кивнул Середин. «Мы несказанно рады видеть тебя здесь, уважаемый Олег!» «Тебя и твоих прекрасных женщин!» Раскрыв объятие, кинулся к нему долговязый кочевник с узким, словно приплюснутым с боковым лицом. Круглые глаза, тонкий нос, узкий рот, длинно-белая бородка, прижатые почти незаметные уши. Под распашенным халатом блеснул медными пластинами кожаный пояс с двумя ножами, но без меча. В последний момент туземец будто передумал, сложил руки на груди и поклонился. — Мой дом — твой дом. Мой стол — твой стол, уважаемый. В нашем кочевье всегда рады встретить гостя. Мое имя — Би Султун. Я самый старший в нашей семье. — Благодарю за добрые слова, уважаемый, — поклонился в ответ Середин. — Да. Пусть стада твоей семьи будут тучеными, дети здоровыми, а уюты возьми решетчатыми. Здоровья и радости тебе, уважаемый Олег! Появился с другой стороны упитанный и щекастый туземец, сплошь в расшитом тонким халате, из-под которого виднелись шаровары и заправленная в них полотняная рубаха. Он тоже низко поклонился. Мой дом твой дом, мой стол твой стол, уважаемый. В нашем кочевье всегда рады встретить гостя. Я в Тахран, брат досточтимого бишултуна. А это моя юрта. Буду рад принять тебя под свой коров. Благодарю за добрые слова, уважаемый. Здоровья и радости тебе, уважаемый Олег. Уже торопился к гостю очередной кочевник. «Гость в дом, радость в дом! Здоровья и радости тебе, уважаемый Олег!» Когда только они все успели узнать его имя. Пастух ведь остался возле тары, а Саакым не успел перемолвиться здесь не словечком. «Благодарю! Здоровья и радости! Благодарю!» Юрт в кочевье оказалось тринадцать, и каждый хозяин подошел отдельно, рассыпался в добрых пожеланиях, пригласил к себе, пообещал кровь и уют. Пока Олег расхланялся со всеми, под полным котлом полыхнуло пламя, на коврах появились груды сластей и лепешек, миски с орехами и медом, творог и шарики сыра размером с грецкий орех. Из юрты выкатили бочонки с кумысом, выложенные изнутри белой тканью, похожей на тончайший сатин. — Вы утомляете гостя? — неожиданно понял бий-султун, когда все его родственники, три брата, два зятя и восемь племянников представились. — Пора садиться к столу.、Но、он хлопнул в ладони. К коллегу подбежала девочка лет десяти. Чуть поклонилась, подала серебряную пиалку с айраном, жидким, чуть солоноватым кефиром. Бедун выпил, а девочка уже убежала, и пиала осталась при нем. Старейщина подвел его к накрытому Дастархану, поправил брошенную на толстую подстилку подушку, помог сесть, сам опустился справа. Следом, наконец-то, расселись и остальные мужчины. Потом женщины Роксолану и Таре уже успели оттереть от Олега в сторону, и они восседали во главе другого стола. "Возьмёшь, гость дорогой, для облегчения трапезы налить тебе кумыса", напрокинул над пьедой кувшин бейсултон. "Бери лепешки, Макаевый мед, отведай орехов наших до、да、черносливом закусить". Ныне у нас праздник. Вот траки наши из кокунов седлают, Поединок желают устроить. За то, какому дому дозволено будет Слева от тебя сесть и мясом тебя подчевать. Чабык, где дети наши? Нечто ждать гостя дорогого заставите. Кривоглазый, низкий, плечистый кочевник, Единственный из всех в кожаном панцире и с мечом,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 Затем, спрятав клинки, молодцы принялись на всем скаку спрыгивать и обратно заскакивать в седла, перелетать с одного коня на другого, парализовать под брюхом или вальтежировать, вытянувшись вдоль конского туловища. Роксолана, забывшись даже, захлопала в полном восторге. Но непонятливые туземцы ее не поддерживали. Наконец в круг, неспешной походкой.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 ушла к одинокому вязу вдалеке, набогнула дерево и понеслась обратно. Подростки толкались и пинались, отнимая друг у друга несчастное существо, и когда раскрасневшийся Сак им, осадив перед ковром скакуна, спрыгнул, подал козленку коллегу, тот больше походил на старую, безформенную половую тряпку. Благодарю тебя, молодец. Кивнул Середин, из тебя вырастет настоящий воин. Пастух поклонился, под приветственные крики побежал с холма, поймал подусцы своего скакуна, принялся о его успокаивать. Причем почему-то совсем рядом с женским столом. Молоденькие девушки целомудренно смотрели мимо победителя на небо. Он Так же старательно бросал взгляды над головами красавец. — Мы запечем для тебя этого козленка на праздничном костре, уважаемый Олег! — пообещал Би Султун, забирая у Середина добычу. — Ныне же пора приступить к трапезе. — Иди к нам, племянник мой Улсак. — Сын твоего брата... Принес победу твоему дому. Тебе вы полоцесть угощать нашего долгожданного гостя праздничным блюдом. Исполни свой долг так, чтобы он не испытывал обид и разочарований.